Германский линейный крейсер вновь укутался дымом залпа. Российский турбинный крейсер «Рюрик» содрогнулся, а я огорченно покачал головой. Его командир — идиот. Взял и последовал примеру немца и принял линейный бой, а не воспользовался своей скоростью и маневренностью. Вздохнув, махнул рукой. «Да уж, прав был Попанов, идиот — это навсегда». Я же опустил бинокль и, сбежав с верхушки сопки чуть ниже, у меня тут лагерь разбит. Собственно, стрельба и разбудила. И продолжил готовить завтрак. Ах да, начало осени четырнадцатого года. Я возвращаюсь в Россию как военнообязанный. Да, за эти девять лет немало что произошло. И пока завтракаю, и пью отменный кофе, и стоит вспомнить, что и как было. Те броненосцы я у британцев все же угнал, а ночью нагнал и потихому ликвидировал все команды. И если шести кораблей свиты пропажу броненосцев поначалу не заметили, то потом долго светили прожекторами, искали. Я за горизонтом уже был, от видел. По три голема на борт, на одном я и два голема. Миноносец на буксир головного. Один в кочегарку, второй в машинное и третий в рубку заштурвал. На третьем корабле я за штурвалом. И на шестнадцати узлах больше эти лоханки выдать не могли, к проливам. За дальность работы големов не уводил, так и перегонял плотной группой. Описывать, как я ночами шел, к утру глуша топки, чтобы дымами не выдать, дрейфовал. Сам спал, пока зарядка големов шла а следующую ночью разводил огни, поднимал давление и дальше «Не хочу». Это был адский труд, но я справился и за пять ночей довел. И даже благополучно завел на рейд. Названия у них японские, а флаги я вернул. Поди докажи, что они английские. От тел, кстати, избавился. Именно всех кораблях занимались големы из машинного в свободное время». Наглы визжали, но подтвердить, что те броненосцы себе вернули, не смогли. А то, что мы так сказали, для наших не аргумент. И этих толстяков приняли. Причем меня вернули на танго. А перевод на второй канопус был незаконен. Я как наемник их брал неофициально, и тут правила флота не действуют. Это на ошибку нашего штаба из столицы указали, пока я отсутствовал. А то, что привел броненосцы не один, подтвердил. Китайцев нанял. Дальше помощь флота запросил. Там и завели на рейд. И сразу, уже как капитан корабля, выведя свой броненосец, Титов свой флаг перенес на другой трофей. В сопровождении богатыря направился к берегам Японии. Наших освобождать. Мы даже 10 призовых команд с собой взяли, чтобы было что перегонять. В рейде я командовал. Две недели нас не было, но прошел тот здорово. Освободил порядка 20 тысяч пленных, из которых 2,5 – военные моряки. На 16 переполненных призах привели во Владивосток. Там уже набрали сколько-то людей. На всех трофейных кораблях по 200-300 в командах было. А тут мы столько народу привезли. Ну, пехоту армейцы забрали, а нам – моряки. Все броненосцы быстро людьми в командах пополнились, как и крейсера и Ессена. И дальше две недели подготовки, и мы вышли. У японцев один Центурион остался на ремонте в Сосебу. Именно на ходу корабли быстро осваивались. А дальше перерезали снабжение японских армий, блокировали порты Японии и Артура. Там уже шли работы по подъему. Береговые батареи взорваны, ответить нечем. Мы, что видели, постреляли, но и только. А тут как-то быстро перемирие наступило. Англичане корабли больше не передавали. Даже до них дошло, что вскоре те окажутся в рядах российского флота. Потому нажали на все рычаги в столице, и японцы не понесли всех положенных контрибуций. Правда, Артур с тем, что было, нам вернули, как и дальний. Уже через месяц мое прошение удовлетворили. Передал танго новому командиру, со всеми попрощался и отбыл в столицу. Там особо не задержался и в Цюрих. Тревожило, что поверенный перестал выходить на связь, а ведь из крупного еврейского семейства, что жило в столице. Я ему, глядя в глаза тогда, сказал, обманет меня и мне жить. Неужели родственников не пожалел или мне не поверил? Так и оказалось. Кинул и деньги обещаниями выманивал. А я даже рад. Охота. Вернулся в столицу, все семейство под нож и на дно залива. Но узнал, что тот в США перебрался. И да, некоторые о китке знали. Почти две сотни тел. Когда до Штатов добрался, поверенного уже не было. Как узнал, что стал полным сиротой... Один из родственников успел сообщить, пока я его не нашел. Распродал все, что купил на мои деньги, и сбежал. Это была отличная охота. Полгода я его искал, пока не поймал в глубине джунглей Амазонки. Тот половину моих денег извел на наемников. Я их всех уничтожил. Знаете, если бы посредник меня не кинул и честно повел дела, я бы больше расстроился. Да эти полгода были лучшими в моей жизни. Знал бы, растянул бы охоту. А так тот две недели умирал. Я оживлял магией и дальше. И дольше бы показывал свое недовольство, но там разум умер, взгляд пустым стал. Думаю, я достаточно донес до того свое недовольство. Так что испепелил тело. Ограбил банки в Англии, богатых банкирских семей. Те, что оплачивали войну с Японией, так в ноль зачистил. И перебрался в Швейцарию. Там сам все сделал, что поверенный не пожелал. А он палец о палец не ударил. Даже кредиты от моего имени набрал. И проживал в отличном поместье. Дальше больше путешествовал. Ах да, женился на англичанке. Девушка, что подобрала ко мне ключик. Рыженькая нахалка, всегда таких любил. Уже две рыженьких дочки на Халке у нас. Ну а дальше вот война началась. И я на своем самолете и вылетел в Питер. По пути решил передохнуть на острове Готланд. А я из Норвегии летел, где у жены родичи жили, навещали их. Та с детьми там осталась, через месяц домой, в Швейцарию. Вот такая история. В России я эти годы ни разу не был, хотя руку на пульсе держал, в курсе дел. Чижов слово держит, ни разу не видел. Прислуга за домом следит. За округой я следил, голем один охранял. Тем неожиданней был голос. «Здорово, перерожденец!» «А, лето!» — обернулся я. «Привет! Что-то ты пропал, я тебя раньше ждал!» То, что его голем не видит, я не удивился. Тот его создатель. Видно, что оставил себе лазейки. Мы поручковались. «Дела!» — несколько отстраненно ответил тот. «Кстати, у нашего брата рукопожатия не приняты. Мало ли, в хранилище уберут. Но твое доверие я оценил». «Как нашел меня? Я же в пути был». «Спутники на орбите», — пожал тот плечами. «Времени встретиться не было, но за твоими приключениями я не без интереса следил». «Я что тебя нашел? Этот мир я покидаю, так что попрощаться завернул. Ну и пару вопросов задать. По твоей гибели в прошлом месте. Как ты погиб? По всем расчетам хранилище должно было рвануть, а оно обнулилось. Скорее всего, скинув все содержимое. И скинулось на первоначальный этап». «Думаешь, хранилище освободилось от 80 тонн моего добра?» – заинтересовался я. «Все так выглядит». Я ей описал, что и как было. «Речная вода», — задумчиво протянул тот. «Да, она катализатором выступить могла». «Это значит, все вывалилось в реку?» «Уверен, так и было». «Хм, и двойника тоже. Весело». «Надеюсь, утонул. Думаю, его и похоронят как настоящего, если утоп». Документы-то свои, я ему в карманы успел сунуть. Но зато Марта могла выжить, плавать она умеет. Хоть что-то хорошее услышал. Ну, теперь, я думаю, тебе это не так и важно. Это да. Раз уходишь, может, что подкинешь на бедную жизнь? Я про амулеты. Хм, почему бы и нет? Подарок на прощание. А дарил тот меня щедро, благодарил того. На что тот лишь отмахнулся. Ему это ничего не стоило. Тем более он это все потеряет при перерождении. А перед уходом поинтересовался. «Ты, кстати, куда летел? Судя по направлению на столицу?» «Ну да, в империалистическую хочу повоевать». «А ну, тебе надо?» «Големов хочу выгулять. Остальные войны меня не интересуют». «Ну смотри, твоя жизнь». Все, прощаемся. Тот на аппарате, похожем на глайдер из будущего, улетел, а я стал собираться. Бой крейсеров закончился, разошлись с дымами. Так что, взлетев с песчаной косы, полетел дальше. Меня ждали приключения и долгая жизнь. И я был в предвкушении.